Глава 19 Трудности любящих женщин. Я положил перо и закрыл глаза. Документы складываются на столе, прям как гора. Даже если позабыть о том, на мгновение всего лишь закрыть глаза в конце, ничего не изменится. Ночью, после того, как Аржента одолела зову бездны, даже если я буду работать все это время, останется куча документов по запросу. Сама-ка -сам. Спасибо за вашу тяжелую работу. Вместе со сладеньким голосом я слышал, как льется вода. Повернув голову, я посмотрела на двенадцатую жену Эльдеру. Она помогала мне в моем кабинете. Она, как обычно, носила приготовленное мной платье горничной и делала мне чай, когда я работал. Она превосходный помощник. Женщина просто прекрасная, а также моя любящая жена. Сама Касан. Разве я не говорила вам, что вы должны разделять общественные и личные вопросы, когда работаете? Я намеревался протянуть руку и приласкать ее попку очень естественным движением, но Эльдера, похоже, уже отодвинулась. Она схватила мою руку и с улыбкой надавила на тыльную сторону ладони. Мой телохранитель, её прислонившись к стене кабинета, вздохнула, увидев это. Вы обе строгие. Извините, Эра Самакасан, похотливый лорд. Ну, пожалуйста, ну смилуйтесь надо мной. Вне работы они, конечно, добры ко мне, но вот в такие моменты они иногда и беспощадны. Хотя благодаря этому я и был спащен. Мне не нужно портить себя там, где это не нужно. Одна из моих плохих привычек, когда я вижу красивую женщину, я склонен бросить всю работу, что делаю в данный момент. Мне не нравится заниматься документами видеть красивую женщину. В такие моменты я готов работать, потому что на меня оказывают давление. Тем не менее, они просто побалут меня после того, как я закончу работу. Я смогу быть счастлив как мужчина. Они обе правда хорошие женщины, однако, пока лучше не отвлекаться. Эльда Ракун, похоже, не понимает, поэтому она и приготовила больше чай, чем обычно. Женщина действительно очень способна понимать многое. Юзуха-сан, как обычно, мой эскорт. Обычно она не двигается, если причин нет. Кроме того, она не моя жена. Я действительно хочу, чтобы Юзуриха была тоже моей женой, даже после того, как я предлагал ей это множество раз. Если бы она была моей женой, ей бы не пришлось сражаться. Ну, все и так пока что довольно хорошо. Эльдеракон, может мне еще чая принести? Да-да-да, ты ведь испекла сегодня бисквитный тортик. С нетерпением его жду. Сама Касан, она пришла. А, хорошо, правда рановато немножко. Коротко предупредила меня и Зори Хакон. Через некоторое время я даже слышал шаги. Вполне даже незнакомая. Мне очевидно, что это нарушительно солдаты были проинформированы не останавливать ее, пока она сюда идет. Было бы бесполезно останавливать ее, потому что противник выходит из нашей же солдатской лиги. А вкрыв дверь пинком, она вошла в кабинет. А, разве это не Фэлма Добро пожаловать! Фелмандкун не ответил на слова, лишь только холодно смотрела на меня. Взгляд отличался обычно от взгляда плохого восхищения. Очевидно, конечно, был полон гнева. Однако она ишла ко мне, и шаг был наполнен такой силой, что раздавалось даже эхо в комнате. Смотрела прямо в глаза, а стол был единственным препятствием между нами. Грудь так сильно тряслась из-за ее шагов. Хотя, когда смотрел на лицо, был смущен немножко, чтобы начинать хоть как-то шутить. Когда я уже собрался с мыслями, прозвучал ее голос. «Самака, где то спрятала ту девушку?» как, как, «Какую девушку?» «Не играй со мной!» И Вместе с этими словами она сильно ударила обеими руками по моему столу. Я уж подумал что он точно сломается. Рядом со мной Эльдера Акун также подняла чашку чая, так что ущерб равен был нулю. Однако, зная ее силу, потому что она была... Довольно сильным рыцарем Если бы она что-то тебе и повредила Боюсь, это была бы ее собственная грудь Интересно, а больно ли ей, когда она так трясется? Поскольку я уже заранее предсказал что нас спросит Я подготовила несколько ответов Когда кто-то готовится таким образом Другая сторона ничего сделать -то и не может Арджи! Арджи, вампиру! Я не знаю я же говорила тебе, не играй со мной! Но ведь это из тех слухов о магии исцеления. Но я правда ее не встречал. Что? Да что ты? А! Я занят, фэл на дано. Я должен сообщить о пропаже Зовой Бездны. И скоординировать мероприятия внесения необходимых корректировок средств и выделения ресурсов для реконструкции. У меня нет времени заботиться и сообщать о магии, которого было немного. Он же всего лишь чуть лучше обычного мага. Да кто угодно так может. Фы. Глаза Фелна Донор расширились от удивления, и кажется, она наконец-то поняла мои слова. Я намекнул ей прямо сейчас, что занят реконструкция города, поэтому пока причин докладывать о маге-королю у меня просто нет. Она вышел солдат королевства, так что заметила капитана третьего корпуса, в составе которого ходят лишь только женщины. Другими словами, есть причина, по которой зам капитана остановилась. Если она все еще работает на королевство, она не может закрывать глаза на существование Аржента. В отличие от меня, серьезный человек, поэтому она не будет лгать, если спросят ее об Аржента. Ладно. Как собираешься докладывать о вчерашнем происшествии? Ну, я обычно сообщу о больших разрушениях, нанесенных зловым победы и... и все, наверное. Это понятно, но похоже, что <плых> в данный раз повреждения было меньше, чем обычно. Несмотря на это, многие корабли были потоплены, некоторые даже погибли с людьми. Также были травмы, полученные во время боя и во время эвакуации. Конечно, мародёры не поскупились, но и один за другим каждый уголок и трещины должны быть проверены. Мне больно внимательно и тщательно рассматривать все это, но... Это лишь потому, что подобная забота лорда, поэтому я все еще не могу успокоиться. Фелна оставалась спокойной. Она поняла хоть моих слов и поэтому превратила все одним за другим в свои соображения. Она была и правда серьезна, поэтому относилась к моим словам довольно тоже серьезно. А затем еще и обдумывала их смысл, хотя можно сказать ясно, Фелна Дано, воспринимающая все серьезно, была настолько очаровательна, что делает ее некоторым роде даже привлекательной. Хотя, это тоже моя плохая привычка, у меня совсем совсем нет сил сопротивляться подобному, в любом случае, мне нужно скоро ей кое о чем сказать. Похоже, нам понадобится довольно много времени, чтобы новость дошла до короля. Так что вдруг появилась какая-то неизвестная девушка и одолела зов безд, а потом куда-то ушла. В каком направлении ушла неизвестная девушка? В империю или в республику? Это в сторону границы, да? Кажется, она серьезно рассматривает возможности поиска той неизвестной. Я, конечно, не утверждала, не отрицал, вместо того, просто взвалил гору документов обратно на свой стол. Мне не о чем с ней разговаривать, и похоже, она знала, что... Отвечать мне тоже ей нечего. Я спасен. Почувствовав некое облегчение, дано ну, исчезла. исчезло. капитана стала сталкером. И Кун открыла свой рот, когда Фэлнд вышла из кабинета и произнесла это вслух. Это да не говорит такие зариха, она просто серьезный человек. Это необъяснимые обстоятельства быть слишком серьёзной. Нехорошо, не так ли? Замк капитана и правда слишком серьезно. А вы, ребята, действительно строги. Когда я разговариваю с другими людьми, я стараюсь не попадать ногой в рот, и это действительно хорошо. Если такого не делать, обязательно обрету несчастье. Конечно. Мне нравится подобная честность, и я думаю, что мои женщины, которые могут разделять общественные вопросы отличных действительно очень хороши. Но сама сэн вы ведь не можете останавливать распространение подобных слухов, верно? Некоторые слухи об Ардженто будут распространяться, но даже если я сохраню это как незнание деталей, король все равно сделает на таком акцент. А как насчет на главы? Ну, она направилась в путешествие, сказав, я хочу посмотреть на мир моими исцеленными глазами, так что король просто спросит... Ну, я так и отвечу. Похотливый. Причем тут это? Я думала и думала об этом. Изриха Кун получила костел от Эльдера Куна и решил больше не игнорировать ее, все-таки съела. Они действительно действуют свободно, когда вокруг других людей нет. Подумав об этом, я решил начать работать как-то самостоятельно. Ну, не спеша, чтобы ошибок не было. При таком-то раскладе в какое-то время и в каком-то состоянии я буду отчитываться перед королем. Кстати, сама-ка сама. Что такое, Эльдеракун? Если что, жители города расскажут о Барджа, посторонним, Что будем делать? Да, они же наши, они... Эх, хороши. Эти люди в городе жили и заботились о ней. Они не будут говорить подобного, если не хотят выразить свою благодарность. Как-то так. Мы должны говорить о ней хорошо. Должны выжить. Если суматоха будет развиваться дальше, она быстро достигнет уши короля. Я искренне благодарен. К счастью, они тосковали по ней. Они будут молчать в некоторой степени, если поймут, что лучше для нее. Конечно, есть люди, не получавшие от нее помощи. Они уже покинули город и распространяют слухи о Барджа. Как сказал Эльдера Кун, нельзя заткнуть рот человеку, тем не менее. Я должен просто немножко расслабиться. Я выдохнул снова и встал, чтобы покинуть свой кабинет. Ведь теперь красивая женщина будет жить самостоятельно. Я не смог заполучить ее нападение. Позвольте мне помолиться, чтобы, по крайней мере, она была счастлива, где бы она ни была. Я только это и могу сделать. Сама Касана смехается. О чем он думает там, похотливый? Вы двое, пожалуйста, окажите мне хоть какую-нибудь милость.